Айнс почувствовал, что стихийный череп начинает активировать божественное заклинание десятого ранга «Семь трубачей» и немедленно прервал активацию. Он должен был подтвердить свою роль во всем этом. Айнс безмолвно использовал сообщение, арик отступил, словно пытаясь догнать отлетевшую катану. Затем катана вернулась в исходное положение. Выходит, если отдалить оружие от Рика на определенное расстояние, то оно не сможет больше двигаться, или это противник пытается заставить его так думать. Или его просто застало врасплох то, что катана была отброшена? Мы более-менее понимаем силу друг друга. Это непло. Рик проскользил по земле и рубанул в сторону Айнза. Значит, он не настроен говорить. Дулся про себя Айнз. Было логично что его противник пытался извлечь максимум из представившейся ему возможности. И отвечать врагу было бы глупо. И хотя он уважал, что Рик следует своей стратегии, вс его все равно бесил тот факт, что он его игнорировал. «Остановитесь, постойте, я не договор...» в момент между атаками Рика Айнс отбросил свой посох назад. Он мог видеть, что Рик был слегка растерян. Айнс тут же упал на колени. «Остановитесь, пожалуйста, постойте, выслушайте меня!» Двуручный меч в руке Рика остановился на полпути к голове айнза. Поскольку бы он был иммунен критичным ударом, то это не напугало его достаточно, чтобы заставить отвести свою беззащитную голову. В этот момент он отдал приказу стихийному черепу, Я не был намерен конфликтовать с вашим превосходительством. Все началось с того, что Рейстис похитила зерно, предназначавшееся в качестве помощи Цвятому Королевству. Очевидно, кто здесь большее зло, мы или они. Так что ваше превосходительство думает. Все еще считаете, что мы большее зло? Вы зашли слишком далеко. Наверняка были лучшие способы решить этот конфликт. Айнс поднял голову. Двуручный меч Рика оставался висеть на месте. Казалось, что сейчас он не собирается наносить удар. Вы так говорите, потому что не являетесь жертвой. И как бы ваше превосходительство поступили в подобной ситуации, когда зерно, которое ваш народ добывал тяжким трудом, было украдено? Если бы у вас не было той силы, которой вы обладаете, все бы так не сложилось. Сильные должны быть осторожны со своей силой и брать ответственность за свои действия. Я, к примеру, защищаю мир. Такова реальность. Этот мир под моей защитой». Услышав заявление своего противника, Айнс подумал, этот тупица наконец заговорил. Он молча слушал. Одни люди желали ответной реакции их слушателя, а другие нет. И услышав его самодовольный тон, Айнс решил, что лучше промолчать. Айнс отметил для себя все, что тот сказал. «Действия тех, кто собрался вокруг моей любящей матери, были неверными. Все они были на... неправы в той же мере, что и отец». конце концов, абсолютная власть развращает абсолютно. Это источник всех бед. Айнс молча наблюдал за Риком, стараясь изо всех сил успокоить свое дыхание. Рик был охвачен эмоциями. Айнс не должен позволить себе грубить и прерывать его. Если честно, Айнс вообще не понимал, о чем говорит Рик. И тем не менее, его слова не походили на бессмысленную чушь. По крайней мере, ему следовало бы говорить так, чтобы его могли понять такие простаки, как Айнс. «Хотя корень всякого зла и ведет к нам, я не буду искать за это прощения. И тем более я не могу позволить вам продолжать следовать по пути разрушения. Поэтому исчезни!» «Джух!» – вручный меч поддался вниз. Быть может, он чувствовал вину за убийство беззащитного Айнза, потому как меч не спадал с гораздо меньшей скоростью, чем раньше. «Подожди, подожди, ну вывих хоть немного информации, пока ты в хорошем настроении!» – чуть не выкрикнул Айнз. «Его противник больше не собирался говорить». Так что в этом притворстве больше не было смысла. Битва продолжилась. Стихийный череп, которому он приказал оставаться наготове, бросился под двуручный меч и принял удар на себя. Это было наиболее эффективное использование этого призванного существа, поскольку стихийный череп больше не был ему полезен. Так что это был лучший ход. Он не сделал бы подобного, скажем, против шприцевого копья Шалти. Однако оружие Рика не могло красть здоровье. поэтому он мог спокойно использовать призванных существ в качестве щита. «Хи? Так это все было из-за вас? Не ошибаетесь ли вы?» Жалко выкрикнул Айнс. «Кто такие они? И что они злого сотворили?» Айнс так и не смог этого понять, но если бы он сформулировал свой ответ таким образом, Рик, может, выдал бы еще немного информации. Стоило попытаться. Возможно, он действительно чувствовал вину. Его движения были куда медленнее, чем прежде. Воспользовавшись этой возможностью, Айнс откатился назад. Стихийный череп рванул, чтобы встать между ними. «Блокируй его!» После выкрика Айнза стихийный череп принялся активировать заклинание. Рик проигнорировал череп и ринулся к Айнзу. Стихийный череп попытался было остановить его, но из-за размера и отсутствия нужных навыков, ему это не удалось. «Стена скелетов!» Айнс применил заклинание и установил стену так, чтобы Рик и стихийный череп остались по ту ее сторону, «Как же ты жалок, король-заклинатель!» – взревел Рик в гневе. Быть может, его ярость была вызвана тем, что Айнс оставил своё призванное существо по другую сторону, дабы избежать но Айнса это не волновало. Если маг не прячется позади кого-то и стоит прямо перед врагом, то это всё равно, что нарочно искать смерти. Это было бы хуже, чем он мог бы легко перейти через стену, но Айнс почувствовал, что Рик нападает и на стихийный череп, и на стену. В отличие от стихийного черепа, стена скелетов не была достаточно стойкой. Она рухнула сразу же, как Рик ударил. Стихийный череп высвободил несколько заклинаний Алой Новы, чтобы уменьшить очки здоровья Рика. Но победить его ему было не по силам. Может у него просто классы такие, но его сопротивление магии было ненормально высоким. Учитывая все это, Айнс наложил заклинание на Рика. Временной стазис. Это было точечное заклинание 9 ранга. Хотя это заклинание и не давало противнику двигаться, оно также препятствовало получению им урона, пока было активным. Поэтому его обычно использовали, когда приходилось сражаться с несколькими противниками. Однако Айнс обнаружил, что его заклинанию не просто сопротивлялись, а полностью свели его на нет. Похоже, у Рика были контрмеры против остановки времени. Конечно, это не было особо странно, учитывая, насколько он силен. В то же время двуручный меч направился в сторону Айнса, а молот – к стихийному черепу. Айнс блокировал урон двуручного меча и на всякий случай применил на остальные летящие к нему оружие заклинания «Великое разрушение предмета». И вновь заклинание было нейтрализовано. Значит оружие и правда считается телом Рика. Стихийный череп получил огромное количество урона. А Рик в панике посмотрел в воздух. Фигура стремительно спускалась. Это была альбеда Айнс услышал как Рик издал звук, который даже не мог быть определён как звук. Он был полностью ошеломлён. И пока Рик колебался, альбеда приблизилась к нему, ее скорость была сродни скорости стрелы, выпущенной аурой, а затем... «Ублюдок! Ррррррр!» Под этот ужасающий рев Алибарда, которая называлась 3F, начала не спадать с намерением расколоть череп Рика. Он поднял и скрестил меч и копье, чтобы заблокировать ее атаку. Давление от 3F было таким, что обе ноги Рика оказались утоплены в земле, и в следующее мгновение его снесло в сторону. Это Альбеда пнула его в грудь. Броня жалостно заскрипела. «Насекомое, да так ты только посмел проявить неуважение к владыке Айнзу! Непростительно!» Ее заявление сотрясло весь воздух в округе, а затем Альбеда атаковала. В мгновение ока расстояние между ними было сокращено, и Рик получил удар, достаточно сильный, чтобы запустить его на орбиту. Раздался пронзительно громкий ляск металла о металл. Рик использовал два своих парящих оружия, чтобы заблокировать эту атаку. он отлетел назад изо всех своих сил. Без прыжка он полетел, не коснувшись ногами земли. Альбеда, остановись, этого достаточно. Айнс остановил Альбеду, собравшуюся нападать дальше. Этого было достаточно. Он больше не должен был позволить Альбеде драться. Поняла. По ее взгляду было понятно, что она расстроена, но Альбеда все равно прекратила двигаться. Возможно, было бы верно предположить, что Рик больше не хотел драться, так как он начал набирать высоту, чтобы разорвать дистанцию между ними. альбеда молча стояла рядом с Айнзом, играя роль в щита против Рика. По всей вероятности, она была готова к дальнобойным атакам. «Сараганея, я повторюсь, станьте моим подчиненным, что думаете? Я дам вам все, о чем вы только можете мечтать». Его предложение осталось без ответа. «Очень жаль. Однако же двери колдовского королевства всегда открыты для вас. Буду ждать вас в любое время». Затем Айнз понизил тон и сказал Альбедо, «Как думаешь, он все еще хочет драться?» «Нет, думаю, больше не хочет. Но раз он не отступает, может нам лучше победить его здесь и сейчас? Если мы такуем вместе, то эта задача не должна оказаться сложной, верно?» Хотя Рик не должен был слышать их разговор, он все же исчез. Установленный им барьер также пропал. Айнс не был уверен, телепортировался ли он до того, как снял барьер, или после, и не мог сказать, куда он сбежал. Хотя было еще кое-что требовавшее изучение, Айнс считал, что миссию они выполнили успешно. Что ж, с этим покончено. Отличная работа. Я недостойна такой похвалы. Все еще могут быть люди, следящие за нами. Сейчас нам лучше, наверное, вернуться в Назарик. Давай так и поступим. Отозвав стихийный череп, Айнс активировал заклинание «Великая телепортация», чтобы отступить вместе с Альбедо.